Глава 43. В обличии нечисти. Как Сергей заверял, в дом мы прошли без особых проблем. По сути, это была отремонтированная изба, сложенная из стволов лиственницы. Дерево, со слов лесника, долго не гниющее и трудно поддающееся топору. Двери были незапертыми. запертыми. В сенях пахло березовыми вениками, травой и воском. В просторном доме было минимум вещей. Главным атрибутом интерьера была печь в самом центре и стол с двумя скамейками. За ним нечто вроде нар, заправленных лоскутным покрывалом, на окнах скромной занавески, в углу образа. Они были такими же, на какой молился на кордоне садовник. На стенах висели пучки трав и вязанки лука. На полках стояла разномастная посуда. Тарелки из алюминия соседствовали с фарфором, а пластиковые стаканчики с железными кружками. Поброшенным домам да по помойкам насобирали, сделал вывод лесник, проследив за моим взглядом. Сергей осенил себя крестом и прошел к столу со словами «Садитесь, в ногах, правда, нет?» Он дождался, когда все сядут, и стал проверять содержимое кастрюль на плите. Нехорошо так, открыл было рот лесник, как Сергей тут же оправдался. «Здесь все общее». Он глянул на образа и поправился. Кроме икон. На столе появилась сваренная в мундире картошка, порезанный лук и хлеб, на десерт он поставил варенье. — Неплохо здесь люди живут, — восхитился лесник. — Печь остыла, а греть воду, кроме как на ней, негде, поэтому вода хоть и кипяченая, но холодная, — объяснил Сергей. — Знаешь, мы как-нибудь сами. С этими словами Никита поставил рядом на скамью рюкзак, расшнуровал его и стал вынимать консервы. Со двора послышался шум. Кто-то прошагал через сеня, двери с грохотом отворились, и я увидела Вадима. Следом вошла тщедушная женщина во всем черном. Вадим тряхнул головой и перекрестился. Снова посмотрел на меня, потом на Никиту и на лесника. Наконец, когда его взгляд наткнулся на Сергея, он издал нечленораздельный звук, бросился на колени и стал неистово креститься, при этом бормоча странные слова молитвы. святой Божий язык, детьма, да будет свет! Чертовщина и бесовщина, уйдите вместе с тьмой! Пусть солнце растопит вас вместе со злом всяким!» «Вадим!» — крикнула я. Он вздрогнул всем телом, обессиленно упал на четвереньки и, глядя на меня, полным ненависти взглядом прорычал «Иззыди, нечистая!» Я растерялась. «Пошла прочь!» Вадим махнул рукой, словно отгоняя возникшее и видимое только ему видение. «Вадим, это я их привел», — робко начал было Сергей и сделал к Вадиму шаг. Однако тот повел себя более чем странно. Оставаясь на четвереньках, он оскалился и стал отползать к дверям, оттесняя туда свою спутницу. Женщина тоже неистово крестилась, глядя куда-то себе под ноги и беззвучно шевеля губами. — Вадим! — взмолился Сергей. — Да посмотри, какая же это нечисть! Батюшка как в воду глядел, быстро заговорил Вадим и процитировал. В обличии самых близких в прошлом явится к тебе антихрист. — Батюшка, твой прозорлив! — съязвила я. — Я, конечно, для тебя нечисть. Сергей окатил меня полным отчаянием взглядом и попросил. — Ты бы и не вмешивалась! — я замолчала. Желание издеваться над Вадимом, потерявшим в лесу рассудок, в раз пропало. — Так это правда? — проговорил недовольно Вадим. — Это правда ты? — Ну а кто еще? — Сергей развел руками. — А откуда она? — Вадим показал в мою сторону рукой. — За нами приехала, — объяснил Сергей. — А Ирина? Вадим посмотрел на женщину, с которой пришел и, наконец, встал. — Я без нее не поеду. — И ее заберем. Заверила я, быстро прикинув, сколько придется дать на двоих денег, чтобы адаптировать их к прежней жизни. Я никуда не поеду, — неожиданно заявила женщина и насупилась. Эффект был такой, что заговорил камень. Услышав ее голос, я почувствовала некоторое облегчение и спросила, почему. — Здесь никаких проблем, — объяснила она и усмехнулась. — Свежий воздух и экологически чистая еда. А вы там погрязли в грехах и обречены на вымирание. Придет тот час, когда земля скинет вас, как плесень, и тогда мы выйдем и займем пустоту. А пока уходите. Травитесь своими продуктами, жирейте перед телевизорами и злитесь в пробках. Я этим по горло сыта. — Но ведь то, что вы здесь делаете, незаконно, — попытался урезонить ее лесник. Не сегодня-завтра накроет ваш бизнес. — накроет здесь, уйдем дальше, — сказала она. — Да и кто накрывать будет? — Хорошо сдалась я, оставайся. — Ты уверена? Вадим взял женщину за плечи, как-то без меня. До этого год жила, ничего не случилось. Что меня дома ждет? В лучшем случае зона, я мужа убила. Я почувствовала, как от этих слов напрягся Никита. Мент, даже уволенный, остается ментом. Как знаешь. Вадим развернулся и показал взглядом на Никиту. А это кто? Никита с ней приехал, стал объяснять Сергей. А это Петрович лесничий. Это у него с кордоном и печью мыкнули. Неужели за печью пришел? Пошутил Вадим. Я воспрянула духом. Выходит, не все так плохо у него. «Мы за тобой приехали», — объяснил Никита. Вадим посмотрел на меня и спросил. «Это ты все устроила?» «Что именно?» «Кто увел со счетов деньги?» «Спросил до того обыденным тонном, будто речь шла не о двадцати двух миллионах долларов, а о чем-то совсем будничном». Я оказалась не готова к ответу. И почему не подумала об этом сразу? «Понятно», — сделал он вывод, по-своему расценив мое молчание. — Вернуть все хочешь? — Возможно, — ответила я, не зная, как быть, и покосилась на Никиту. — Ты ей еще столько же должен, — сказал Никита, по-своему поняв мой взгляд. Она в тайге чуть не погибла. — Чуть не считается. Вадим прошел к столу и сел на скамейку напротив. — Собирайся, Вадим, — поторопил Сергей. Но тот взял картофелину и стал чистить. — Думаешь, далеко уйдем? — поинтересовался он. — У нас лодка на хорошем ходу. — заверил его Сергей. На улице уже смеркалось. Мы, крадучись, прошли через огород до села и спустились во враг. Я нагнала Вадима и пошла рядом. Не знаю почему, но сейчас он казался мне совсем другим человеком. Куда-то пропала неприязнь злость. — А кто эта женщина? — не удержалась и спросила я. — Которая? — не понял он и замедлил шаг. — Ну та, — я показала назад рукой, — жена твоя новая. — В миру света ее звали, — стал рассказывать Вадим. Жила с мужем-алкоголиком, который не работал и все пропивал. Она на трассе работала. «Кем?» – зачем-то спросила я. Водителей обслуживала. Муж закрывал глаза, ведь смыслом его жизни стала водка. Однажды привел в дом другую, такую же, как он сам. А Светлане заявил, что он не желает с проституткой кровать делить. Света ему попыталась объяснить, что по его вине так жизнь сложилась. Он ей за дверь, она за топор. Вот и вся история.